5. Наша реконструкция Дмитрия Донского и Константина Великого помнили в Москве также под именем Святого Уара, которому была посвящена самая древняя церковь в Московском Кремле. Теперь становится понятно, почему располагавшаяся в Московском Кремле древнейшая Московская церковь, церковь Рождества Иоанна Предтечи на Бару, называлась Церковь. Святого Уара. Смотри выше главу первую. Сегодня считается, что это название было дано ей будто бы в XVI веке в память о царевиче Дмитрии, крестное имя которого было Уар. Однако, скорее всего, эта церковь с самого начала называлась Церковью Святого Уара в память о святом Дмитрии Донском, одержавшем победу на Куликовом поле рядом с будущим Московским Кремлем Смотри нашу книгу «Новая хронология Руси». Крестное имя Дмитрия Донского, как и царевича Дмитрия, скорее всего, было Уар. Именно поэтому в московской царской семье появился обычай называть Дмитриями мальчиков с крестным именем Уар. В том числе так назвали и царевича Дмитрия в XVI веке. Об этой церкви сообщается следующее. «Церковь Рождества Иоанна на бару подбором у Боровицких ворот, известная также как Церковь Святого Ары, утраченный православный храм в Московском Кремле, древнейшая по времени основания церковь в Москве. Каменная церковь на месте деревянной построена в 1461 году, обрушилась при пожаре в 1493 году, отстроена заново Аливизом Новым в 1508 году. Церковь была снесена в 1847 году. Предел Святого Ара перенесен в Архангельский собор, а сам храм Иоанна Предтечи, в Боровицкую башню Кремля. На рисунке 404 приведена гравюра 1842 года, изображающая церковь Святого Уара в Московском Кремле. Именно в этой древнейшей московской церкви находился священный камень алатырь о котором мы подробно рассказываем в первой главе настоящей книги. Конец книги читал Дмитрий Шабров